Сноска 18. Уже в наши дни одна из шведских фирм, занятая производством стройкомплектов и сборкой из них на месте под ключ деревянных коттеджей, гарантирует 250-летний эксплуатационный ресурс своих построек.